Он внезапно остановился и побелел. Мне надо было напомнить ему о его изношенном сердце, которое могло отказать от сильного волнения. «Что значит украдено?» — спросил он немного погодя. «Ну, то и значит, все деньги, которые я заплатил вам, были украдены». Его лицо стало еще белее. Я был уверен, что при таком кровообращении он не доживет до пятидесяти. «Да вы не расстраивайтесь, я расстался с ними безо всякого сожаления». «Но «Ну, почему?» — спросил он наконец. «Законный вопрос, доктор. Долг платежом красен. Я пошлю ту же сумму в неиспорченных кредитках вашей подружки Зине. Я чувствую, вы очень многим обязаны ей за все, что она для вас сделала». Он свирепо посмотрел на меня, и я начал сбрасывать с обрыва аппараты и хирургическое оборудование.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 Не желая лишать его удовольствия, я не стал перехватывать руку, и только когда она пошла вниз, отступил в сторону, позволив ему чуть-чуть задеть меня. Потом я просто схватил эту нахальную руку и сломал ее о край стойки. И его вопли вошли в мое сердце райской музыкой, я готов был слушать их сколько угодно, но времени не было. «Нет, но ну вы видели, как он предательски напал на меня, а?» — спросил я. Я направился к двери, костолбеневшим посетителям.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 Вот только как достать компоненты в этот ночной час? А да ведь это несложно. Закон истории говорит, что оружие открыли раньше денег. В моем кейсе лежал знаменитый 75-й калибр, с которым можно раздобыть все, что угодно, гораздо быстрее, чем с деньгами. Это была моя ошибка. Какое-то ноющее беспокойство волновало меня, но я его проигнорировал. Напряжение, затем разрядка после укола разогнали искованность.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 У меня не было никакой новой информации, одни мысленные фантазии да проблески интуиции в том, как вертятся шарики в голове Ангелины. Не могло быть сомнений, что она рвалась к власти, но вряд ли добилась бы чего-то через короля. Скорее, силой через пути, возможно, терроризмом, через определенного рода революцию и беспорядки. Так было в старые плохие времена на Фрейбуре, когда ценой схватки была верховная власть.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 Я придумал себе родину, отдаленную провинцию Фрейбура, бедную во всех отношениях, кроме изобилия нюансов произношений, что служило основой многих шуток и анекдотов. Население Мистельдросса, в силу присущих ему врожденных свойств, отмечалось как дрочливое и упрямое. Мое положение дворянина дало мне право скрыться под именем граф Бент Дипстол. Фамильное имя на местном диалекте означало либо бандита, либо сборщика на что...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 Малва сообщала, что ей тоже до смерти надоели жуки, и она предпочитает Homo sapiens. Чтобы проверить это, я, целую ей руку, чуть-чуть пожал ее. Она посмотрела на меня с удивлением, в котором была большая доля интереса. Я направился в буфет. Гости продолжали пребывать. Наблюдение за ними не мешало мне уничтожать пищу и смаковать вина. Основательно загрузившись, я решил сделать перерыв и смешался с толпой. Все женщины были предметом моего пристального внимания. Большинство из них это истило как мне казалось, из-за моего нового привлекательного лица и потрясающего мундира, явно выделявшего меня среди местных типов. Я, конечно, не считал, что легко обнаружусь след Ангелины, но шанс все-таки был. Несколько женщин отдаленно напоминали ее, но достаточно было услышать от них несколько слов, как становилось ясно, что это истинная голубая кровь, а не моя межзвездная убийца. Задача несколько упрощалась с тем, что понятие красоты на Фрейбуре связано с обилием плоти, а Ангелина была упакована очень плотно. Я направился обратно в бар. Следуйте за мной, королевский приказ. Прохрипел мне на ухо простужный голос. Грубая рука схватила мой рукав. Отпусти, рукав, или я выровняю твою морду, рявкнул я на своем грубом мистель наречии. Он отпустил, словно обжегся и отступил весь красный. «Вот так-то лучше», — добавил я, перебивая его. «Кто хочет меня видеть? Король?» «Его Величество Королева», — прошипел он сквозь зубы. «Вот и хорошо, я тоже хочу видеть ее, показывай дорогу». Я прокладывал себе путь через толпу, а мой новый приятель тащился сзади, пытаясь обогнать меня. Достигнув группы, окружавшей королеву Хельду, я пропустил его, задыхающегося и потного вперед. «Ваше Величество, это барон». Граф, а не барон, прибил я его. Граф Бент дип стол из бедного провинциального рода, урезанного века назад в наших законных правах подлыми мошенниками-князьями. Я сурово посмотрел на своего проводника, как будто именно он участвовал в древнем заговоре, и он опять отчаянно покраснел. Что это у вас за награды, граф Бент? Спросила королева низким голосом. Этот голос породил во мне образ злуга туманным утром. Она указала на мою мужественную грудь, увешанную побрякушками, которые я откопал сегодня утром у антиквара. «Галактические медали, Ваше Величество! Мог ли рассчитывать на какое-то продвижение здесь, на Фрейбере, младший сын провинциального дворянина? Вот почему я выбрал службу вне планеты и провел лучшие годы своей жизни в Звездной Гвардии, а там сражения, захваты, звездной абордажи в порядке вещей. А вот этим я могу действительно гордиться!» Я указал на невзрачную штуковину среди сверкавших побрякушек. «Это наша звезда, наивысшая награда в гвардии!» Я взял звезду в руки и посмотрел на нее долгим проникновенным взглядом. В действительности, я думаю, это был гвардейский знак за сверхсрочную службу или что-то в этом роде. «Это прекрасно», — сказала королева. Она разбиралась в медалях не лучше, чем в одежде, но что можно ожидать на этих захолустных планетах? «Да», — согласился я. «Я не любитель описывать историю медалей, но если на это будет королевский приказ...» Это было сказано очень застенчиво. Наврав им о своих подвигах, я возбудил интерес и надеялся, что разговор обо мне достигнет ушей Ангелины, где бы она ни пряталась. Почувствовав, что исчерпал себя, я извинился и вернулся в бар. Свои придуманные истории я рассказывал каждому, кого мог поймать — Большинство с удовольствием меня слушали, смеялись вместе со мною, а смех при дворе был нечастым явлением. Единственный, кто этим не наслаждался, был я сам. Если вначале мой план казался очень хорошим, то чем дальше, тем меньше он мне нравился. Я мог месяцами кружиться вокруг этих дворцовых идиотов без малейшей надежды приблизиться к Ангелине. Надо было ускорять дело. Крутилась у меня в голове одна идейка, но она ограничилась безумием. Если дело не выгорит, я буду либо убит, либо навсегда устранен из высшего общества. С последним я бы легко смирился, но высшее общество помогает мне найти мою возлюбленную добычу. Если все пройдет, поиски значительно упростятся. Я решил бросить монету и, конечно, выиграл, так как спрятал другую в ладони еще до броска. Ну, буду действовать. Еще до прихода я рассовал по карманам несколько мелочей, которые могли пригодиться во время вечера. Одна из них была великолепным предлогом сблизиться с королем, если бы я почувствовал в этом необходимость. Я переложил ее во внутренний карман, наполнил вином самый большой стакан, какой смог найти, и отправился через анфиладу комнат на поиски своей жертвы. Если в момент моего прихода король Вильельм был в подпитии, то сейчас он был пьян смертельно. Надо было вшить сзади в его белый мундир стальной стержень, так как, могу поклясться, собственный позвоночник его уже не держал. Однако он все еще пил, качаясь взад и вперед. Его голова моталась, как у сломанной куклы. Вокруг него стояла кучка старичков, которые, по-видимому, рассказывали друг другу непристойные анекдоты и при моем подходе окинули меня недоверчивыми взглядами. Я был выше большинства из них и ярче одет. Глаза Вилли натолкнулись на меня, и голова медленно повернулась в моем направлении. Один из его 80 старцев уже встречался мне на вечере и представил меня. «Очень рад встретить, Ваше Величество», — проговорил я. Я имитировал в голосе пьяные нотки. Король не обратил внимания, но другие заметили и нахмурились. «Я и сам немного энтомолог, и, с вашего позволения, хотел бы следовать по вашим королевским стопам. Я сильно желаю того и чувствую, что на Фрейбере можно, можно, да, проявить больше внимания, и имеются большие возможности для исследования...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 «Нет, ну спасите его!» — заорал я. «Это же редчайший экземпляр!» Я залез пальцами в стакан и устроил в нем бурю. Часть напитка выплеснулась на позолоченные манжеты Велима. Шепоты, злые голоса усилились, кто-то твердой рукой взял меня за плечо. Да вы уберите прочь ваши титулованные воровские лапы!» — крикнул я. Я грубо сбросил руку, выловленное насекомое выскользнуло из моих пальцев, шлепнулось на грудь короля и оттуда медленно скатилось на пол —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 Это была приманка. Заработанные мною синяки были бы весьма малой платой за удачную попытку саморекламы. Фигура щепенца, предателя своего класса, с одной стороны. Сильная личность в мирной вселенной, драчун, бескомпромиссный борец с другой. Короче, я обладал всеми качествами, которые ненавидят добропорядочные фрейбуриане, А такие люди должны очень привлекать Ангелину.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 Я усмехнулся, лицо прокурора налилось краской, но с большим трудом он сдержался. Если они сейчас выпроводят меня с планеты, все пропало. «Вы оскорбляйте нас, сэр!» — проговорил он. «Не забывайте, вы сами не без греха в этом деле. Я от души советую вам подписать извинение и принять снисходительность короля». Он протянул мне бумагу, но я разорвал ее на кусочки. «Извиняться? Да никогда!» — крикнул я ему.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 только что проснувшегося человека. «Кто тут? Что вы хотите?» «Быстренько вставайте, одевайтесь, зипстол, Мы вас выведем отсюда». Это был первый головорез, которого я видел. Дубинка еще свисала с его руки. Я отворил челюсть и пополз по кровати, прижимая спиной к стене. «Убийцы!» — звапил я. «Так вот, что надумал король Вилли. Затянуть петлю мне на шее и сказать потом, что я повесился сам!»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 Он налил стаканы. «Это прекрасный пример развала Фрейбурианской экономики, мудро руководимой Вильямом Некомпетентным. Вы разве видели подобных уродов в столице?» «Да вроде бы нет», — ответил я. Я вытащил глаза на извергаемые клубы дыма и следы ржавчины и угольной пыли на его корпусе. «Конечно, меня долго не было, все меняется».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 Чувства эти, конечно, не отразились на моем лице. Я изобразил исключительное внимание. «Ну что, пора за дело, сэр. Вы для этого послали за мною?» — спросил я. «Садитесь». Пробормотал он, он указал мне на кресло. «Угомонитесь, хотите сигарету?» Он подтолкнул ко мне коробку, наполненную коричневатыми цилиндрами. «А нет, сэр, в настоящее время я не курю». Это обостряет зрение и реакцию. Спусковой палец должен действовать безукоризненно. Мысли князя витали где-то далеко. Мне казалось, что он меня не слышит. Утирая щеку, он оглядывал меня сверху вниз. Наконец, после внутренней борьбы, какое-то решение отразилось на его лице. «Что вы знаете о семействе Радбрхен?» — спросил он. Вопрос был настолько необычен, что даже ошарашил меня.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 Решение было за мной.